История 83. Бизнес-фэншуй. Все в курсе, что китайцы верят в фэншуй. Система знаний о том, как положение объектов в пространстве влияет на потоки энергии. Есть мега-фэншуй, который изучает, например, влияние горы на прилегающий к ней населённый пункт. Есть городской фэншуй. Здесь решающее значение играют архитектура Пересечение улиц, расположение зданий в соответствии со сторонами света. Также есть мини-фэншуй, который анализирует положение вещей в отдельно взятом помещении. Потоки энергии могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние. Следовательно, надо изменять физическую среду таким образом, чтобы влияние приносило пользу: богатство, процветание и здоровье. Моя китайская партнёрша периодически приглашала даоса, специализировавшегося на фэншуй, в наш пекинский офис. Этот человек ходил по кабинетам, что-то высматривал, высчитывал и потом давал рекомендации. Что-то из мебели надо передвинуть, на подоконник поставить вазу с фруктами и регулярно её пополнять, на одно окно повесить шторы, а с другого убрать. Недавно я услышал словосочетание бизнес-фэншуй. Имеется в виду, что один и тот же проект может иметь совсем разные перспективы в зависимости от города, в котором он реализуется. Причины провала или успеха кроются не только в самом проекте, но и в окружающей среде. Речь идёт не только о вкусах потребителей, но и о культурных особенностях, политической обстановке и других факторах, на которые предприниматель повлиять никак не может. Китайцы проводят аналогию. Если рядом с въездом в город стоит гора, которая давит на него и не даёт ему развиваться своей негативной энергетикой, то имеет смысл перенести город. То же самое происходит и с бизнесом. Если дело не идёт в Ченду, то можно перевести его в Чунцин, где людей побольше, а взгляды на жизнь, в том числе и на новые формы предпринимательства и товары, более прогрессивны. После того, как бизнес раскрутился в Чунцине, его можно будет расширить и в Ченду. Объяснение простое. Чэндуссцы более консервативны и настороженно относятся ко всему новому. Зато, когда они увидят, что новый товар пользуется успехом в Чунцыне, то захотят следовать моде большого города и с радостью примут его. Периодически ко мне обращаются российские предприниматели, которые делятся своим опытом выхода на китайский рынок. Некоторые из них сталкиваются с тем, что их товар не пользуется таким спросом, какого они ожидали. Причины могут крыться в культурных особенностях конкретной провинции. Например, кухня севера восточных регионов Китая близка к европейской по набору продуктов. Поэтому теоретически там должно хорошо продаваться то, что пользуется спросом в России. Однако туда стремятся все продавцы русских продуктов, и россияне, и китайские перекупщики, и рынок зачастую перенасыщен. Цены снижаются, а избалованные потребители хотят чего-нибудь нового. В целом имеет смысл пробовать силы и в южных провинциях, где народ привык быть впереди планеты всей, но тамошние пищевые привычки разительно отличаются от наших. Что-то может пойти на ура, а с чем-то можно не шуточно пролететь. Рекомендация проста: нужно анализировать вкусы, отправляя небольшие партии товара в разные регионы. Хотя иногда случается так, что ситуацию вообще нельзя спрогнозировать. Когда началась спецоперация России на Украине, февраль 2022 года, китайское руководство заняло уклончивую позицию, негласно все-таки в большей мере поддерживая северного соседа. Когда это поняли китайские блогеры и журналисты, они стали публиковать материалы не в поддержку России, а в осуждение США, благодаря которым и возник этот конфликт. Сильнее всего их возмутили экономические санкции, потому что в большинстве своем китайцы политически подкованы, знают об Американно-китайских торговых войнах и политических противоречиях, поэтому каждый китаец примерил на себя российские санкции на поднебесную. После этого раздались призывы покупать русские продукты, чтобы поддержать Россию и снизить эффект от санкций. Кто-то из китайских продавцов российских сладостей даже вывесил в интернете баннер: "Каждая купленная русская конфета пуля, выпущенная в фашизм". И все конфеты, вафли и пирожные, импортированные на тот момент в Китай, стремительно раскупили.